Глава 58. Артем. Голова и без того болит целый день, так еще и Анжела пытается добить меня своими духами. В малом количестве и при нормальных условиях допускаю, что этот запах приятный. Но сегодня она не просто чистит с визитами в мой кабинет по любому вопросу, а такое ощущение, что ищет нет ли возможности приткнуть где-нибудь ее стол. И главное, что вопросы, с которыми она ко мне обращается, раньше вполне решала сама. Может, это весна? Делаю скидку на то, что на нее так влияет смена погоды, потому что в ином случае скоро придется подумывать о замене такого специалиста. Кстати, осеняет меня, когда я вижу ее раз в пятый в своем кабинете. Вы же хотели найти себе в команду помощника. Это еще актуально? Я могу свести вас с хорошим специалистом по поиску кадров». За всей суетой неудивительно, что вспоминаю об этом только сейчас. «Даши не помешал бы еще один заказ. Зарплата у нас хорошая, а за ее услуги я могу выбить деньги вперед». «Нет», — отвечает Анжела, а, заметив мой взгляд, поясняет. «В том смысле, что я связалась по тем контактам в визитке. И теперь просто провожу собеседование». «Может быть, увеличите шансы?» Киваю на папки, с которыми она ко мне прискакала. Пусть сотрудника поищете еще один специалист своего дела. Не стоит. С непривычной для нее улыбкой и мягкостью в голосе, будто боясь меня обидеть отказом, отвечает Анжела. Мы нашли общий язык с директором рекрутингового агентства, и мне не хотелось бы что-либо менять в этом вопросе. Я оставляю без комментария не только весь монолог, но и последнюю фразу которая была рассчитана на то, чтобы пробудить во мне интерес. «Как хотите», – пожимаю плечами. «Но надеюсь, что на сегодня с вопросами, которые вы можете решить без меня, мы закончили. Несмотря на мой тон, женщина спокойно считывает все между строк, понятливо кивает и даже, о чудо, собирается уходить, чтобы я мог спокойно поработать над действительно важной темой». Главная боль так сильно сдавливает обручем, что я все же выпиваю таблетку, отхожу к окну и, невзирая на кондиционеры, распахиваю его. Хочется вдохнуть свежего, пусть и горячего воздуха. К тому же на улице как раз разливается приятная серость. Пожимаю плечами, чтобы чуть их размять, делаю глубокий вдох, но, вопреки ожиданиям, в нос ударяет не запах улицы и прощальной весны, а женских духов. Повернув голову, с удивлением замечаю, что Анжела никуда не ушла. Более того, стоит у меня за спиной и медленно опускает руки под моим жестким взглядом. «Что-то еще?» Добавляю в голос холода, на который она реагирует адекватней. «Нет, просто я... я хотела...» Она выдыхает, опускает глаза и уже готовится сознаться в том, в чем ее улечили, но это лишнее. «Вы свободны!» Она потирает ладони, которыми хотела прикоснуться к моим плечам, но вместо того, чтобы все понять и уйти, продолжает стоять. «Анжела!» Окликаю ее, чтобы привести в чувство. Она вздрагивает, как будто я дал ей пощечину, резко разворачивается и уже направляется к двери, но неожиданно опять застывает. Бросает взгляд на фотографию Даши у меня на стене, выдыхает, на что-то снова решаясь и, не оборачиваясь, роняет. «Я просто очень хочу, чтобы вы не ошиблись. Очень хочу, чтобы у вас открылись глаза, и вы поняли». И только после этого наконец-то уходит. Слава богу, не хлопнув дверью, иначе бы моя голова взорвалась. Перевожу взгляд на фотографию, с которой на город задумчиво смотрит светловолосая девушка, и чувствую, как боль медленно отступает. Кто бы подумал, что эта девушка с фотографией есть моя Даша? Кто бы предположил, что эта ромашка однажды сама будет тянуться к моим рукам лепестками? Но такое ощущение, что она тянется ко мне не только физически, но и мысленно, потому что в эту минуту я получаю от нее сообщение. И у него настолько сильное притяжение, что я не хочу смотреть на гору документов, которыми нужно в срочном порядке заняться. Завтра. Все завтра, а сегодня ромашка, которой меня не хватает. Как назло, я опять попадаю в городские пробки. Но именно они заставляют задуматься. Может, пора прекратить эти пустые поездки? Квартира, в которой мы встречаемся с Дашей, вполне может стать пригодной для жизни. Если Даше так нравится город, и если она готова смириться с худым котом, который не простит ей редких встреч только по выходным, когда мы будем выбираться с ней за пределы камней и бетона. Мысль о том, чтобы не отпускать ромашку каждое утро, так согревает, что головная боль отступает совсем. Да и машины, словно почувствовав, как я спешу, рассасываются по другим улицам. «Привет!» – звоню Даше за пару минут до того, как подъеду. «Выходи!» «Сейчас?» – удивляется она. «Конечно!» Не могу удержать улыбки от того, как остро она всегда на меня реагирует. И поторопись, пожалуйста, потому что мне тебя тоже очень безумно так не хватает. В трубке раздается какой-то подозрительный звук, как будто Даша всхлипывает. Но я считаю, что это фант допущения. Ровно до тех пор, пока спустя буквально минуту Ромашка не выбегает из парадного и не садится в машину. Ни слова, ни полуслова. Разворачивается ко мне, склоняется и целуют в губы так отчаянно, с таким удовольствием и так долго, словно мы не виделись ни день, а неделю. Но провести меня не удается. И когда она отстраняется, чтобы вдохнуть, я провожу подушечками пальцев под ее покрасневшими глазами. Она прикрывает ресницы, пытается спрятаться и чуть склоняет голову, предлагая продолжить, перебраться к ее шее, ушам, вискам, обратить внимание на что угодно, кроме того, что меня взволновало. Саринка попала? Или поделишься, что случилось? Она молчит, и внутри меня сжимается какой-то комок. Сотни предположений, что могло ее так расстроить. И кто мог обидеть ее, пока меня не было? Даша. Обнимаю ее лицо ладонями, чуть поглаживаю. Не столько, чтобы ее успокоить, а чтобы самому успокоиться. «Даша, скажи мне». «Пожалуйста». И, наверное, я впервые, как вышел с детства, верю, что это волшебное слово, потому что ромашка открывает глаза. Но вместо того, чтобы все рассказать, снова тянется к моим губам, снова берет меня в плен, надеясь, что я забуду вопрос. Сладкая горечь. Изумительный вкус, который заводит сильнее. И мне хочется не просто узнать имя обидчика, а стереть его в порошок. Даш, повторяю с нажимом, когда мы отрываемся друг от друга и снова врываемся в реальность, где и больно, а я не знаю причины. Я... Она прерывается, прочищает горло, пытается отстраниться, вырваться из моих рук, но когда понимает, что не пущу, выдыхает признание. Я закрыла заказы для Лаконест и... мне предложили работу. «Хорошую?» «Да, очень. Даже слишком хорошую. О таком предложении можно только мечтать, но я...» «Так это же хорошо, Даш!» Улыбаясь глазам, которые смотрят на меня настороженно и с грустью, которая не отражает суть сообщения. «Это же хорошо!» «Если работа тебя устраивает, предлагаю это отметить!» Облегченно выдохнув, что все обошлось, отпускаю Дашу, как она и хотела, но только моя рука прикасается к рулю... Как поверх нее ложатся пальцы ромашки. Дело в том, говорит она медленно, словно в трансе, что мне предложили работу не в этом городе. И как только ее слова проникают в мое сознание, заполняют собой, заставляют принять то, что я не ослышался, обруч боли, который весь день давил мою голову, застревает в груди. Ей предложили работу, о которой можно только мечтать слишком хорошую, чтобы ее упускать. «Ты готова уехать?» Взглянув на нее, выбивая из горла вопрос. «Готова оставить все здесь?» Она пожимает плечами, долго молчит, сматриваясь меня, кусает губы, которыми меня целовала, а потом тихо скребет по обручу боли ответом. «У меня в этом городе мало что есть».